Лава двадцать Первый храм. Полчаса мы собирались, потом почти два часа летели до Калийского дна. Приземлившись на крыше дома Триксио и Менни, вошли внутрь. Поиски коморки семьи Фуртада заняли прилично. Мы долго плутали по коридорам, и только одарив какого-то мальца пачкой жвачки, мы нашли нужную дверь. Старик фортада усадил нас пить чай. Ну, как усадил? Места было всего два, мне и деду. Пока одноклассники испуганно жались к стенке, не участвуя в беседе, я рассказал о своем предложении деду Трикси. Тот вызвал братьев Алмейда, Мэнни и Хэнка, который, впрочем, не явился. «Брат теперь круглосуточно в капсуле», — объяснил Мэнни отсутствие Хэнка. «Корпорация предложила ему улучшенные условия контракта, но нынче ему надо подолгу сидеть в ДИСе». Вникнув в идею единства и спящих, Мэнни чрезвычайно взволновался и кликнул друзей и коллег. Через четверть часа в маленькой клетушке старика Фуртада стало невыносимо тесно, и все заинтересованные лица перебрались на крышу. Мы, Мэнни, его брат Хэнк, Трикси с дедом и еще человек пять. Все трудились в нашей песочнице, и если б не это условие, собрался бы весь район. Хорошая погода позволила занять детскую площадку. Откуда мужики разогнали всю малышню. Мы остались одни. «Все вы знаете Алекса», — проникновенно заговорил Мануэль. «К нему хорошо относился покойный Клейтон. Он помог мне и всегда уважительно относился к каждому из нас. В Дисе он — Скиф. Вы его наверняка видели в буйной фляге. Парень заслуживает доверия и нашей помощи. Тем более она станет взаимовыгодной. Кто знает, может, для нас это станет тем самым шансом на лучшую жизнь». о котором мы мечтали. Но обо всем по порядку. Рядом с Алексом его товарищи». Одноклассники представились, и Алмейда продолжил. «Все, что вы услышите, должно остаться между нами. Даже родным ни слова. Если это всплывет хоть где-то, хоть намеком, все пойдет крахом. Это всем ясно?» Народ отреагировал согласием. Тогда Мэнни попросил меня повторить то, что я рассказал ему. «А...» Уверенно начал я. «Всем привет! Дело такое. В Дисе появились новые боги, спящие. Как вышло, что мы получили от них квест на восстановление храма. Место находится за пределами песочницы, и нам туда не попасть, так как персонажи до совершеннолетия привязаны к песочнице Тристада. Да и строителей, и каменщиков среди нас нет». «Еще бы!» — фыркнул широкоплечий мужик в кепке. «Зачем, если есть мы?» На него зашикали. На ее успокаивающе поднял руку и обратился к нему. Простите, как вас зовут? «Дьюла», — Буркнул мужик. «Дьюла, сколько вам лет? Сорок восемь. А мне пятнадцать. Систему гражданства придумала ваше поколение, а не мое. Хотите найти виноватого, ищите среди них. Побагровев, Дьюла сплюнул, что-то прошипел и направился прочь. На его остановил Мэнни. Да слушай, дио «Богом клянусь, ты не пожалеешь!» Склонившись ко мне, он негромко сказал. «Он же прокачанный каменщик, у нас таких больше нет!» Мэнни вернул Дьюлу и начал с ним шептаться. Неловкую тишину нарушил звенящий голос Тиссы. «И вообще, мы еще даже тестов на гражданство не прошли, а вы нас обвиняете? Знаете, как мы хотим вам помочь? Да у вас все изменится!» Трикси, не отрывавший от нее взгляда, вдруг выскочил в центр сборища и закричал: Тиса хорошая, Алекс хороший, Ханк хороший, Эдвард хороший, Малик хороший, они хорошие, хотят помочь. Он повторял эти слова раз за разом. Похоже, его заклинило. Внимание всех на крыше здания было приковано к нам. Манни призвал Карлика к порядку, а остальных попросил говорить тише. Когда воцарилось спокойствие, Я перешел к сути. Примерно через час все было решено. Мы нашли трех надежных каменщиков, и у одного, того самого Дьюлы, даже был проект храма. Именно его, а также Менни, решили назначить жрецами спящих, чтобы дальнейший набор последователей среди неграждан они вели сами. Дело оставалось за малым — найти на острове строительные ресурсы и обеспечить охрану. У Рудокопов персонажи первого уровня. Их любой агрессивный воробушек может заклевать до смерти. Чтобы не терять время, уже после полуночи мы с Мэнни и Дьюлой встретились в буйной фляге, отошли в безлюдное место и оттуда перенеслись на Кхаринзу. Бывших дементоров тащить с собой смысла не было и двух минут не продержится, как погибнут ни за что. В первый же день, вернее, ночь, в глуби острова удалось обнаружить скальные пригорки. Там нашлись и камни, и какие-то редкие руды. Манни профессионально повел горбатым носом, поработал киркой и выдал вердикт. Концентрация руд невероятна. Странно, что сюда еще никто из горнодобывающих компаний не явился. Тут и медь, и железо, и олово, но это, само собой, золото. Вижу следы мифрила, но добыть не могу. Уровня ремесла не хватает, конечно. На медных рудниках сильно не прокачаешь. «Может, здесь адамантит есть? С самоцветами, думаю, тоже богато. Эх, сюда бы наших притащить!» Бешеный рев прервал возбужденный ход его мыслей. А потом мы услышали топот. Размеренный гулкий. С каждым шагом земля под ногами тряслась все сильнее. А потом, проломившись сквозь высоченные деревья, появился он. То есть мы подумали, что это он. Но это была только одна его нога. Задрав головы, Мы увидели его целиком. Выбравшись из леса, он остановился и издал леденящий душу рев. Иссиня черный, высотой метров 30, с колоссальными лапами-колоннами и длинной мощной мордой. В ярком свете местной луны Гиалы особенно хорошо были заметны чудовищные клыки монстра. «Монтезавр, неизвестный уровень, древний ящер, глобальный босс». Босс был настолько силен, что я даже не смог определить его уровень. Расстояние до него измерялось несколькими сотнями шагов, но эффект рева все-таки нас зацепил, оглушило на пару секунд. Вернуться в город мы не могли, глубинная телепортация не откатилась, и произойти это должна была не скоро. Мы ведь только-только сюда прибыли. Едва отморозились, я скороговоркой выпалил план действий. «Дью, Мэнни, я отвлеку его и утащу подальше отсюда. Вы же бегом к светилищу. Оттуда выходите из Диса. Встретимся завтра. После школы я прилечу к вам. Обсудим, что да как дальше». Рванув к Монтазавру, я привлек его внимание и побежал подальше от работяг. На бегу запулил в босса замедляющим выстрелом, влив в него весь объем чумного резервуара на сто тысяч единиц. Стрела бессильно отскочила от бронированной груди ужасного монстра. Эффект замедления и дамаг от самой стрелы, разумеется, не прошли. Вы нанесли критический урон Монтозавру. Сто тысяч. Очки жизни. Пятьдесят миллионов девятьсот тысяч из 60 миллионов. Нашла коса на камень. 60 миллионов жизни. Я только подумал, как долго мне придется его пилить, чтобы прикончить, как разочарованно выдохнул. У босса была бешеная регенерация. Сто тысяч урона восстановились за каких-то три биения сердца. Включил запись. Снял, как громадная туша издает леденящий рев и, не торопясь, движется ко мне, парализованному ужасом. Отморозившись, помчался прочь потрясущейся и уходящей из-под ног земле. Но далеко уйти не удалось. монтазавр легко меня настиг и, схватив верхней конечностью, потащил в неохватную пасть. Перепугавшись, я заорал, но тут же закашлялся, вдохнув смрадного дыхания из пасти ящера. «Чем он здесь питается?» — мелькнула мысль. «Он же всех сожрал давным-давно!» Монтазавр сомкнул пасть. Такую жуткую боль я не испытывал никогда в жизни. Кошмарные челюсти сжимали, рвали, грызли и пытались перемолоть меня в кашицу. Туловище и конечности послушно сминались, Кости ломались и рассыпались в порошок, но целостность тела не теряла. Так и не сумев переживать, босс попытался меня проглотить и подкинул вверх, чтобы перехватить удобнее. Я не стал этого ждать, и, врезав молотом в титанический клык, по инерции отлетел в сторону. Грохнувшись озем, не стал ждать, пока он меня раздавит, и прыгнул в чернеющее рядом отверстие в скале. Протиснулся глубоко внутрь, как таракан. и замер, чувствуя, что лапа ящера скребет за спиной длинными мощными когтями. Тем временем Мэнни написал в личку, что они с Дью успешно добрались до святилища. Спрашивал, все ли у меня в порядке, и могут ли они покидать Дис. Я ответил, что могут, а через некоторое время, когда Монтезавр сдался и перестал грызть базальтовую скалу, внутри которой я засел, режим боя слетел, и я спокойно вышел из игры. На утро в школе ребята рассказали, что обнаруженный остров отсутствует на всех картах, так как эта территория относится к неизведанной части дисгардиума. Единогласно решили, что это нам на руку. В тот же день выяснилось, что в радиусе трех сотен метров или около того вокруг руин святилища все мертво. Растительность есть, а животных, птиц, насекомых или какой-нибудь нечисти — нет. Видимо, какая-то аура или дыхание спящих отпугивает все живое. Это стало лучшей новостью дня. Основывать храм можно было, не боясь динозавра. Дьюла возглавил строительство. «Я примерно прикинул, как здесь было раньше», — сказал он. «Руины древние, но система в их расположении прослеживается четко. Возводить храм будем на старом фундаменте. В неделю уложимся? Можем и раньше», — почесав затылок, ответил Дьюла. Проект малого храма для меня новый, достался по случаю от наставника. Не думал, что он когда-нибудь понадобится. Нужно больше рабочих, требуется каменных блоков 4620, древесины. С добычей ресурсов пришлось поизвращаться. Основными ресурсами для постройки малого храма шли камень, лес и песок, которые можно было создать, но куда дешевле и быстрее оказалось найти готовый. Его обнаружили у реки за пределами защиты святилища. Перспектива появления новых, пусть и надежных, по словам Мэнни, лиц заставила задуматься о конспирации. Как выяснилось, сокрытие сущности тоже прекрасно качается. Чем дольше я его использовал, тем больше мог скрывать. И вскоре, буквально к концу третьих суток, окружающие вместо меня стали видеть лишь дымчатый темный силуэт без информации. А еще навык успешно маскировал мою расползающуюся гниющую плоть. На острове я мог жить только под проклятием нежити. Изнеможение напомнило, как я качал устойчивость. Я подал ребятам идею, и та сработала. Хлопки телепортов на протяжении всего строительства стали раздаваться у святилища с завидной регулярностью. Ребята прыгали сюда по откату, выживали под массовым хилом тиссы, сколько могли. и за секунду до смерти возвращались назад. До Капа они не добрались даже близко, но и 20 с лишним полученных уровней навыка резко повысят выживаемость пробужденных. После очередной агитационной кампании Мэнни-Алмейды мои ребята перетаскали на остров еще человек 20 трудокопов, лесорубов, каменщиков и строителей. Все — жители Калийского дна. И каждый, включая Трикси, после рассказов Мэнни о незанятом богатом руднике, рискнул. Уволился из компании и решился помогать мне. Не знаю, чего они себе там напридумывали, но идея имела смысл. Если мы сможем сами добывать руду и отливать ее в слитки, при содействии перевес можно будет поднять доходы не граждан в несколько раз. И это с учетом интересов клана. Моей же задачей оставалось охранять бригады, добывающие ресурсы. Монтазавр патрулировал остров и появлялся у рудника несколько раз в день, но без всякой системы. Предугадать его визит не представлялось возможным. Я перехватывал агро, убегал к своей норе, а рабочую тем временем организованно пережидали под охраной святилища, пока босс не свалит по своим делам. У меня ехала крыша от переизбытка дисса, из которого я выходил только для того, чтобы перекусить, сделать несколько упражнений вроде приседаний и отжиманий, справить естественные надобности и принять душ. На большее времени не оставалось. Мы спешили. Через пару дней после начала работ Дьюла и Мэнни вызвали меня на разговор. «Алекс, надо здесь обосновываться», — сказал Мэнни. «У Дью есть предложение». «Какое?» «Когда вы, ребята, планируете выбираться из песочницы?» — спросил Дьюла. «Месяца через три. Кто-то раньше, кто-то...» Я понял. Смотри, парень, бесхозных ресурсов здесь полно. Я могу отстроить вам клановый форт первого уровня. Ничего особенного, но мы с мужиками сможем здесь обосноваться и строить дальше. Жилые помещения, таверну, клановое хранилище — это для начала. За счет этого поднимем ремесло и сможем проапгрейдить форт до второго уровня. Там есть куда развиваться. Поверь, вплоть до кланового замка, стационарный телепорт, магазины — Отделение аукциона, мастерские. Мне нравится. Что для этого нужно? Для форта хватит того, что мы добываем здесь. А вот апгрейды и новые здания потребуют огромных вложений. Ответил за товарища Мэнни. Какие-то ресурсы сможем добывать здесь. За счет этого и мы, рудокопы, поднимем уровни ремесла, получив возможность добывать новые руды. Излишки можно продавать, но заняться этим лучше тебе и твоим людям. У нас большие штрафы на торговлю. «И...» — он запнулся. «Вот еще что. Свой клан мы создать не можем, уровнями дорылами не вышли. Но если ты примешь нас в свой, это решит кучу вопросов. По сути, наймешь нас на работу». дюла и так был немногословен и косноязычен, а здесь совсем смутился. «Сможешь платить? Нам надо кормить семьи. Держите». Я вытащил три тысячи золотых и передал Мэнни. «Это за храм, форт и на то время, что вы будете без работы. На три месяца хватит?» Последовало шокированное молчание, за которым прозвучал тихий возглас Мэнни. «Пресвятая Дева Мария, этих денег более чем достаточно!» «Это только начало, мужики. Дайте лишь выйти из песочницы, развернемся и не забывайте про бонусы от спящих». Дьюла ничего не сказал, но потому, как заблестели его глаза, я понял, что он растроган. Утвердился в этом, когда он обнял меня и крепко стиснул. Интересно, каково это — обнимать дымчатую бесформенную сущность? По храму и форту все было решено. А вот что касалось остального, я пообещал все обдумать, но не раньше, чем выйду в большой дис. Принять их в клан значит расписаться в том, что я угроза. Кто знает, хватит ли у них духу не предать меня за условный миллион фениксов. Я, может, подросток, но такие вещи понимаю. Слышал, как некоторые АНИЦО родных детей продавали. На органы, в проституцию, в независимые колонизаторские группы на Марс. Нет, не хочу пока так рисковать. И так уже прилично засветился. Ребята, новость о клановом форте встретили с бешеным восторгом. Даже сооружение первого уровня стоит огромных денег. Нам просто повезло, что не нужно тратиться на ресурсы. Сами прикиньте. Только на каменные блоки потратили бы почти девять тысяч золотых, и это без учета транспортировки. На восстановление святилища ушло четверо суток. К концу последнего дня строительства Дью написал мне в личку. Готово. Принимай. Таинство посвящения храма божеству должно проходить без участия посторонних. Только последователи могут присутствовать при этом, как сообщила короткая справка в описании алтаря. В несколько заходов пробужденные вернули строителей в три стад. Я остался один. Возложив ладонь в специальную выемку, я активировал алтарь. Непосвященный храм первого уровня. Для посвящения требуется адепт статуса не ниже жрец. Идентифицирован. Инициал. Требования соблюдены. Скиф, желаете посвятить храм спящим богам? Я подтвердил. Следом над алтарем. Всплыла справка. Первый храм спящих богов. Уровень первый. Инициал – один из одного. Скиф. Жрецы – один из трех. Патрик О'Грейди. Количество адептов – 13 из 169. До следующего уровня храма очков веры – 574 из 28 561. Прильнув ладонью к алтарю, На всплывшей панели управления я увидел, откуда идут очки веры. Около сотни от меня, чуть меньше от Патрика, а вот остальное намолили кобальда-отщепенцы, вождя Грок Хыра. Магическая диаграмма также отображала скорость поступления очков веры от последователей. Текущий расход на поддержание аватара-бегемота, на подкрепление остальных спящих, прогноз повышения уровня храма. Я смахнул магическую диаграмму. И вдруг потерял равновесие и опору, и словно завис в космосе, на короткие мгновения слившись разумом с храмом и всеми спящими, чувствуя весь спектр эмоций: боль, гнев, ярость, тревогу, спокойствие и чистую, ничем не замутненную радость, восторг, восхищение. Отважен, признала Тиамат. Терпелив, присово купил Кингу. «Разумен», — прошептал Левиафан. «Слаб», — засомневался Абзу. «Но готов стать сильнее», — отмел бегемот. «Он достоин». Очнувшись, я обнаружил, что храм преобразился. Грубые каменные блоки стен обложились матовым, темно-серым покрытием с зеленоватым отливом. В центре зала разверзлась круглая дыра. затянутая чем-то беспроглядным и вязким. Эта субстанция вращалась, будто воронка густой тягучей жидкости, и приковывала взгляд. С трудом оторвавшись от нее, я посмотрел на алтарь. Он стал таким же, как стены. На нем выступил барельеф, ухмыляющаяся клыкастая морда бегемота. Не бога, но животного. Бегемот подмигнул. Я оторопел, а через биение сердца оказался лицом к лицу с богом. Задание спящего бога-бегемота выполнено. Вы успешно отстроили для него новый храм на острове Кхаринза в Бездонном океане на фундаменте древнего святилища в месте силы, расположенном ближе всего к спящим. Благодаря вам спящие боги стали сильнее. Награды – навык освобождения, навык литаргия, Получены очки опыта – пять тысяч Очки опыта на текущем уровне 22, 27 тысяч из 27 тысяч, трехсот. Ваша репутация со спящим богом Бегемотом повышена на тысячу. Текущая репутация «Доверие». Ваша репутация со спящей богиней Тиамат повышена на сто. Текущая репутация «Симпатия». Ваша репутация со спящим богом Кингу повышена на сто. Текущая репутация «Симпатия». Ваша репутация со спящим богом Абзу повышена на 100. Текущая репутация – симпатия. Ваша репутация со спящим богом Левиафаном повышена на 100. Текущая репутация – симпатия. Я убрал эти уведомления, чтобы почитать о полученных классовых навыках. Освобождение. Пассивный классовый навык. Текущий уровень навыка – 1. Снимает любой эффект контроля. С вероятностью 1% отразит эффект контроля. Время восстановления – 5 минут. Литургия. Активный классовый навык. Текущий уровень навыка – 1. Отправляет цель в литаргический сон. Эффект невозможно снять. Навык воздействует на всех противников, однако, чем выше вашего их уровень, тем больше шансов игнорировать воздействие. Срок действия – 1 час. Радиус действия – 10 метров. Время восстановления – 24 часа. Офигеть! Где-то поблизости, в зарослях папоротника, отчетливо раздалась неоклассическая композиция «Ривер Флоусен Ю», выдающегося Юрима. «Ты справился», — благодарно прогудел бегемот. «Мои силы многократно возросли, но другие аспекты мироздания все еще мучаются кошмарами и слишком слабы. Только ваша вера в них удерживает Тиамат, Кингу. абзу или виафана от забвения что от меня требуется еще один храм четыре храма не сейчас инициал сначала тебе надо завершить дело с другим твоим покровителем пока его метка гниет на твоем теле нам от него ничего не скрыть с этим храмом у нас не было другого выхода но в дальнейшем мы будем действовать вне поля зрения мстительной и алчной сущности паразитирующий на разумных. Может, ты все-таки объяснишь мне, что это за сущность? Может быть, но не сегодня». Он резко повел носом, гулко принюхался и, подхватив меня под руки, бегемот резко приблизился и пристально всмотрелся в мои глаза. Горло подкатило, я чувствовал, как тону в бездне. Щупальца бога вытянулись и задрожали, Из спор выступила дымящаяся кислота. Могучие плечи ощетинились кривыми костяными клинками, и я едва успел отклониться. Поперечные гребни и многочисленные складки на его голове раскрылись и сделали его еще кошмарнее. Он зашипел и, вперив в меня взгляд, произнес. — Ты, называющий себя чумным мором, к тебе обращаюсь я, бегемот. «Один из пяти спящих, в чьих кошмарах ты паразитируешь! Я приду за тобой, Глист!» Он откинул меня и вернул прежнюю форму. «У тебя все в порядке, спящий? Какая-то немотивированная вспышка агрессии. И что-то не то с регуляцией пота. Ты потеешь кислотой. Ты в курсе?» От шока и испуга меня понесло. «А вообще, прости, бегемот, что вмешиваюсь не в свое дело. Но с твоей аватарой надо что-то делать. Ты так всех адептов распугаешь. Миниатюрные кратеры на его теле выпустили струйки пара. Он веселился. Отсмеявшись, бегемот в один миг сменил облик. Передо мной стоял очень высокий, метра три ростом, широкоплечий человек в черненой латной броне. Все в нем было человеческое. Только я поднял глаза. Человек с головой бегемота. Так лучший инициал. Он снова засмеялся, оскалив здоровенную пасть. «Намного, спящий! Зубы почисти! У тебя изо рта дурно пахнет!»